Глава 18 У меня внутри все перевернулось. Я уставилась на Кейрана. «Но тогда как я могу?» Я осеклась. «Кейран, все это полная ерунда. Я понимаю, что во мне течет кровь Никтоса и даже Малика, если Аластер сказал правду. Но это не объясняет, почему мои способности такие сильные, когда, насколько я помню, ни у одного из моих родителей не было такого дара. И у Йена тоже». «Да, знаю, он может быть мне неродным братом», добавила я прежде, чем он об этом напомнит. «Но если я потомок Малика и одной из его любовниц, это произошло несколько поколений назад. Как могло у меня оказаться столько Итера?» «Хороший вопрос», — сказал он, помолчав. «Возможно, способность общаться с нами, подобно тому, как это делал Никтас, проявилась благодаря твоему вознесению. Вся твоя смертная кровь заменена атлантианской». «Это могло, не знаю, что-то в тебе открыть». «Будто я дверь?» — он иронично усмехнулся. «Скорее, будто внутри тебя открылся сундук. Но еще до того, как Кастел тебя вознес, твой дар был гораздо сильнее, чем следовало, поэтому...» Киран резко повернул голову к решетчатой двери и, прищурившись, смотрелся в темноту. Я отложила подушку. «В чем дело?» «Не знаю, мне что-то послышалось». Он встал, не сводя глаз с закрытой двери, достал из сапога узкий кинжал с длинным лезвием. «Оставайся здесь». «Оставаться здесь?» Наморщив нос, я переползла кровать, чуть не перевернув тарелку с остатками мяса и сыра. Схватив вольвенский кинжал, я вытащила его из ножен и встала. «Ну, конечно, сидеть на месте ты не будешь», — пробормотал Кейран, открывая створку двойной двери. «Нет». Я пошла за ним. Киран вышел на веранду. Свет проникал сюда только из спальни и от маленького фонаря над широкой кушеткой. Киран отодвинул прозрачную занавеску и пошел вперед, вглядываясь в стену в нескольких ярдах от веранды. Он замер. Я смотрела деревья и стену за ними, с трудом различая в лунном свете тяжелые лозы, опутывающие камень. «Что такое?» «Эту часть стены патрулировала Сейдж Вальвенко», — объяснил он. «Я ее не вижу». Слева от конюшин раздался крик. Я повернулась и шагнула с террасы на камень, еще теплый, нагретый за целый день солнцем. Киран поймал меня за руку. Не смей! Я попыталась вырваться, метнув на него удивленный взгляд. Поверить не могла, что он меня останавливал. Что-то происходит, Кастил! С касом все будет хорошо! рявкнул он, втаскивая меня обратно на огороженную террасу. Знаю, что ты умеешь сражаться. «Ты та еще задира, Поппи. Но дело не только в том, что Кастел оторвет мне голову, если с тобой что-нибудь случится. Ты к тому же наша королева». Я резко вдохнула. «Я не чья королева, я просто Поппи. Заявляешь ли ты свои притязания на трон или нет, ты все равно наша Льесса». «Значит, ты ждешь от меня, что я буду прятаться?» «Вот что для вольвенов означает обязанности королевы». Я сердито уставилась на него, чувствуя едкий ожог его гнева и тяжелое давление тревоги. Это казалось странным, ощущать от Киерана что-то помимо ироничного веселья. «Какой я буду королева если буду прятаться?» Он стиснул челюсти. «Такой, которая остается в живых. И такой, которая недостойна тех, кто ее защищает», — огрызнулась я, селись напомнить себе, что его противодействие связано с беспокойством обо мне. «А теперь отпусти мою руку». «Или...» Я остановилась. «Или я тебя заставлю». Бледный взгляд ирана ярко вспыхнул. Он опустил голову так, что наши глаза оказались на одном уровне. «Ты уже достойна тех, кто защищает тебя», — сказал он, что уже бесит. Я опять дернула руку. «Я чего-то не понимаю». «Если бы ты не была такой смелой, мне и Кастилу жилось бы намного легче», — проворчал он, выпуская мою руку. «Не дай себя убить». «А как насчет того, чтобы постараться не дать мне убить тебя?» — парировала я, и он хмуро уставился на меня. «Кстати, мы обсудим это позже». «Жду не дождусь», — буркнул Кейран. Я не успела ответить. Донесся еще один крик. Я обернулась на звук. Он был ближе, а следом послышалось раскатистое рычание. Внезапно на стене вспыхнули огни, испугав меня. Я шагнула назад, налетев на Кейрана. Он положил руку мне на плечо, удерживая в равновесии. Яркие лучи прорезали деревья и цветущие кусты. От дерева отделилась тень и шагнула в полосу света. Я похолодела. Перед нами стоял бледный мужчина с голой грудью, его лицо скрывала маска последователя. Меня кольнуло воспоминание прощальных слов Алластера. «Думаешь, со мной это закончится?» Я надеялась, что закончится но стоящий перед нами человек был доказательством того, что заговор Аластера продолжал жить. «Проклятье!» — пробормотал себе подноски Иран, когда из-за деревьев и кустов во двор вышла еще дюжина человек. «Полагаю, это недружелюбно настроенные последователи?» — спросила я. Ближайший к нам последователь снял с пояса кинжал. «Я бы сказала, что нет», — ответила я на собственный вопрос и перевела взгляд на кинжал. «Мой пульс участился. И еще полагаю, что у них сегодня вечером нет иных намерений, кроме как убить меня». «Этого не случится», — пообещал Кейран. «Нет, не случится». Я крепче сжала в ольвенский кинжал, рассматривая их. Насколько могла судить, здесь были только мужчины. Вероятно, часть братства, о котором говорил Алластер, но это еще не значило, что в заговоре замешаны все последователи». Хотя если кто-то в Атланте и смотрел на меня как на Деву, орудия вознесшихся, так это они. Я высвободила чутье и ощутила холодную пустоту. «Я ничего не чувствую», — прошептала я и сосредоточилась на мужчине с темным клинком в руках. Я встревожилась, осознав, что по-прежнему ничего не чувствую. «Как с вознесшимися?» «Они не вознесшиеся», — сказал Кейран, нюхая воздух. Его ноздри раздувались. Было что-то странное в этих людях, стоящих в лучах света. И дело было даже не в том, что я не способна читать их эмоции. Я смотрела на них, и по мне пробегали мурашки. Их кожа. Она казалась тонкой, как бумага, и слишком бледной, словно в их венах не осталось ни капли крови. У меня внутри все сжалось. Они... «Они не атлантианцы? Или из какой-то другой кровной линии?» «Нет», — прорычал Кейран, — «я понятия не имею, что это за твари». «Твари?» — я с усилием сглотнула. Инстинкты требовали, чтобы я насколько возможно увеличила расстояние между собой и этими существами. Такую же реакцию во мне всегда вызывали жаждущие, но от них я не убегала, и от этих существ не побегу. Хейран опустил подбородок. «Понятия не имею, кто вы такие, но чтобы вы не замышляли, я настоятельно советую передумать». Мое внимание привлекло движение у стены. Там присел на корточки еще один мужчина в маске. Кожа у него была розоватая, а не мертвецкого оттенка, как у других. Я потянулась чутьем и ощутила что-то сухое и дубовое, вроде виски, почти ореховая. Решимость. Этот ту стены — другой. Для начала он живой. Я прищурилась, рассматривая висевшую на его груди цепь, цвета слоновой кости с серовато-коричневыми вкраплениями. Во мне взметнулся гнев, словно осиный рой. Если и были сомнения в их намерениях, теперь они исчезли. Эти оковы больше никогда не прикоснутся к моей коже. — Ты понятия не имеешь, кого охраняешь, вольвен. — заговорил мужчина в маске, из-за которого его голос звучал приглушенно. «Кого ты защищаешь?» «Я точно знаю, кого защищаю», — заявил Кейран. «Не знаешь, но узнаешь», — ответил мужчина. «Мы просто хотим получить деву». «Я не дева». Я приветствовала свою обжигающую ярость. Она заглушила болезненное огорчение от того, что есть и другие, кто настроен так же, как и Аластер. Я отбросила эту печаль, прежде чем она завладеет мной. «Ты бы предпочла, чтобы тебя называли благословенной, избранной?» — возразил он. «Или предпочтешь, чтобы к тебе обращались как к вестнице и носительнице смерти и разрушения?» Я застыла. Я уже слышала этот титул, но забыла. Янсен как-то так назвал Никтоса, В груди завибрировала. «Если ты в самом деле считаешь, что это относится ко мне...» то ты ведешь себя как глупец, угрожая мне». «Я не глупец», — он снял со своих плеч цепь. «Ты, о которой было предсказано на костях, не должна была пережить ту ночь в Локсвуде». По моей коже побежали мурашки, а тело сковал шок. Это не имело никакого отношения к так называемому пророчеству — Локсвуд. Я много лет не слышала названия этой маленькой деревушки. Даже Аластер его не упоминал. Но очевидно, что Аластер поделился с этим человеком подробностями того давнего дня. «Кто ты?» «Я — никто. Я — все». Он медленно поднялся. «А ты будешь королевой ничего. Убейте ее». Существа ринулись к нам. Рычание, вырвавшееся из человеческого горла Кирана, должно было обратить их в бегство. Но они не дрогнули. Нас окружили. С ругательствами, от которых бы покраснели закаленные уши Виктора, я поднырнула под широкий замах атакующего. Кейран, размахнувшись, прочертил острым лезвием клинка по шеям двух существ, и воздух наполнился затхлым цветочным запахом. «Боги богов!» — воскликнул Кейран. Я выскочила за спиной твари в маске последователя и ударила его в коленную чашечку. Нога существа подкосилась, но оно не издало ни звука. В тот же миг я повернулась и вонзила кинжал в грудь другого. Затхлый запах усилился, а на мою руку брызнула черная маслянистая жидкость. Определенно не кровь. Ахнув, я выдернула кинжал. Существо споткнулось и рассыпалось. Распалось на мелкую пыль и черное масло, заблестевшее на свету фиолетовым. Что-то похожее происходило с королевскими рыцарями, если поразить их кровокамнем, Но у рыцарей кожа и тела сначала покрывались трещинами. Эти же существа взрывались гейзером фиолетовой дряни, которая воняла гнилой сиренью. Когда другое существо начало вставать на ноги, я развернулась и обхватила рукой его голову. Дернув ее назад, я воткнула кинжал в уязвимое место у основания черепа и, убрав руку, отскочила назад, прежде чем тварь взорвется. «Что это за существа?» крикнула я, отступая от маслянистых пятен, которые оставили на земле эти двое. «Понятия не имею». Киран уложил очередного, скривившись от отвращения. «Просто убивай их». «О, хорошо, а то я подумывала сохранить одного». Меня схватили за руку холодные липкие пальцы, и я резко повернулась. «Знаешь, в качестве...» «Если ты скажешь «в качестве ручного зверька», я сочту тебя еще более чокнутой, чем Каз». «Я хотела сказать «друга». Киран глянул на меня, выгнув брови. «Это еще хуже». Я бросилась вперед и схватилась за край маски. Сильно дернула, шнурки лопнули, маска упала. «О боги!» — взвизгнула я, отскакивая. У существа не было лица. Не полностью. Не было носа и рта. Только узкие черные щели там, где должны находиться глаза. Все остальное — гладкая, тонкая, бледная плоть. Мне это никогда не забыть». «Забирай обратно, вот!» Я швырнула бронзовую маску в существо. Металл отскочил от его груди и упал на землю. Тварь склонила на бок голову. «Что?» Киран приблизился ко мне. Ни хрена себе! Это... Думаю, это гирм». «Что?» «Они не принадлежат этому миру». «Мне это ни о чем не говорит», — я показала кончиком кинжала. «У него нет лица». «Вижу». «Как оно вообще дышит?» «Сейчас», — прокряхтел он, ему на спину прыгнула еще одна тварь. Наклонившись, он стряхнул ее. «Не время для вопросов, Поппи!» Дельное замечание, но все же. Как оно дышало без носа и рта? Герм бросился на меня, и я заставила себя не поддаваться страху. Мне нужно было сосредоточиться, потому что тот, кто имел рот и мог говорить, знал о Локсвуде. Ужасаться из-за этих существ я буду потом. Я встретила атаку и вонзила кинжал глубже в грудь противника. Я не успела отскочить, и черная жидкость брызнула на рубашку Кастила. Повернувшись, я увидела, что тот мужчина стоит на стене. Я бросилась вперед, не обращая внимания на острые камни под босыми ногами. Ко мне метнулся гирм, и я приготовилась. Он поднял меч, но я напала первой, всадив кинжал под край маски. Я выдернула клинок, существо упало и его тело в считанные секунды рассыпалось в ничто. Я повернулась. Киран перерезал шею другого. Брызнула фиолетовая жидкость. Вольвен поймал мой взгляд. «Твои глаза!» — вымолвил он, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Они так ярко светятся!» «В самом деле?» Гул в моей груди отзывался в крови шепотом. Я повернулась к стене. Мужчина все еще находился там. Энергия поднималась во мне, как это было в покоях Никтоса, Сердце замирало. В ярком свете появилось еще одно существо в маске. Я крепче сжала кинжал, сопротивляясь вибрации. Я не хотела делать это снова. Не хотела, пока не пойму в полной мере и не узнаю, могу ли это контролировать. Влажная рука обхватила мое предплечье. Позволив навыкам всех утренних и дневных тренировок с Виктором вести меня, Я развернулась и размахнулась ногой. Герм не ожидал этого движения, или я действовала слишком быстро, чтобы он успел отреагировать. Я сбила его с ног и ударила кинжалом в грудь. Вскочив на ноги, я повернулась в поисках нового противника. Существо занесло меч, и я бросилась вперед, блокируя удар и всаживая кинжал в его грудь. Выдернув клинок, метнулась в сторону, прежде чем тварь рассыпалась. Я подняла взгляд на высокую фигуру, возникшую на месте только что упавшей, и шагнула назад. Там стоял отец Кастела. Его кремовая рубашка была заляпана фиолетово-красной жидкостью. Сколько же здесь этих существ? От него волнами исходило удивление. Он окинул меня взглядом, и я вспомнила, что на мне нет ничего, кроме рубашки Кастела, теперь безнадежно испорченной. «Боги!» «Могу ли я встретиться с семьей Кастела при нормальных обстоятельствах?» «Здравствуйте», — пробормотала я, выпрямляясь. Король Валин поднял брови, а затем ринулся ко мне, занеся меч. Меня охватила паника, сердце подскочило, и я застыла, не веря. Он собирался. Схватив меня под руку, он сделал выпад мечом и оттолкнул меня в сторону. Я споткнулась, и воздух вылетел из легких, когда увидела гирма, насаженного на меч короля. «Спасибо», — промямлила я, а существо рассыпалось. Янтарные глаза встретили мой взгляд. «Ты думала, мой удар предназначался тебе?» «Я... Боги богов, я в самом деле так думала». Из тени вышел Кастел. Прекрасные линии его лица усеивали капли фиолетовой крови. Он был не один, его окружали несколько стражей. Его взгляд устремился на меня в поисках следов новых ран. Их не оказалось, но если бы были, он бы их нашел. Он направился прямиком ко мне, опустив меч, скользкий от вещества, которое наполняло этих тварей. Сверкающие, как звезды, глаза пристально смотрели на меня. У меня перехватило дыхание, когда он обвил рукой мою талию и крепко прижал меня к груди. Жар от его тела быстро просочился сквозь наши рубашки. Он нашел мои губы, как будто в саду кроме нас никого не было, в том числе и его отца. Поцелуй получился неистовым и глубоким, отчего мое сердце забилось сильнее. Когда Кастел оторвался от моих губ, я часто дышала. Он прижался лбом к моему лбу, по-прежнему крепко обнимая. Глубоким и чувственным голосом он спросил: Скольких ты убила? Нескольких, ответила я, вцепившись свободной рукой в его рубашку. Его губы коснулись моего уха. Нескольких. Приличное число поправилась я кастил поцеловал меня в щеку моя девочка кто то откашлялся полагаю отец кастила мои щеки потеплели а затем запылали когда Киран произнес вам некого винить кроме самого себя в неспособности касса помнить что он не один король валин расхохотался точно подмечено кастил поцеловал меня в середину лба ты в порядке да а ты как всегда. Я слегка улыбнулась, но улыбка быстро увяла. Я высвободилась из его объятия и повернулась к стене, осматривая ее по всей длине. Проклятие! На ней никого не было. «Он ушел», — вымолвила я. «Кто?» — спросил Кастел. Меня обожгло разочарование. «Там был человек, который привел этих тварей. Он знал о Локсвуде». «Локсвуд?» — переспросил отец Кастела. Это близ Ниельской долины в Солисе. Я повернулась к кастилу Он замер, и я ощутила пульсирующий в нем гнев. Постоялый двор, где остановились на ночь мои родители, и на который напали жаждущие, был в деревне Локсвуд. Там погибли мои родители. Видимо, Аластер рассказал этому последователю о той ночи. «Это не последователь», — заметил король Вален, и мы с кастилом повернулись к нему. Он наклонился и подобрал одну из масок, свалившихся с тварей. «А эти существа в масках. Боги, им здесь не место. Но эти маски не имеют никакого отношения к последователям». Я озадаченно взглянула на кастила. Он, нахмурившись, рассматривал маску в руках отца. «Такие маски носят последователи в Солисе, чтобы скрывать себя», — заявил он. «Но не они первые», — ответил его отец. Первыми их носили незримые.